Глава двадцатая. Дискуссия о военной реформе. Я добирался до фонтанки в расстроенных чувствах. Скажите, бывали ли у меня раньше такие обломы? Возможно, что и бывали, но от чего-то не вспомню. Я-то рассчитывал сходу убедить Николая Степановича Гумилева в необходимости поработать на русскую разведку, но он уперся. А ведь казалось, поэт должен был ухватиться за шикарное предложение: уехать из голодного Петрограда в одну из европейских столиц. Догадывался, что русские поэты, имею в виду настоящие, контужены на всю голову, но чтобы настолько, как Гумилёв, прекрасно зная мои возможности, не побоялся указать на дверь. Смелый парень. Интересно, почему? Нет, не почему смелый, а почему отказался? Объяснений может быть несколько. Первое, он настолько ненавидит ВЧК, что даже мысль о сотрудничестве с нашей конторой кажется нелепой и недостойной дворянина и офицера. Второе, Гумилёв устал от предыдущих приключений и войны, и он, как мастер, желает только покоя. Будет сидеть в скромной комнатке, дождётся своей Маргариты, правда, у Николая Степановича почти все женщины были Аннами, и заниматься литературными делами. Третье, заговор Таганцева за участие в котором поэта расстреляли, недосужая выдумка чекистов, а Николай Степанович и на самом-то деле готовился принять в нём активное участие, а моё предложение могло помешать его планам. Четвертое. Гумилев на самом-то деле принял предложение Зиновьева и собирался отправляться в Абиссинию. Четвертое объяснение притянуто за уши, потому что, прими поэт предложение, он бы о нем не стал рассказывать. К тому же, Григорий Евсеевич лично курировал расследование по заговору Таганцева, и Николая Степановича приговорили к расстрелу не без его участия. Может, это на самом-то деле была месть руководителя Коминтерна за отказ от сотрудничества? Кстати, не лишено смысла. Были бы у меня подходы к Коминтерну, узнал бы. Пятый вариант заключался в том, что великому поэту не понравился лично я, но это я тоже отметаю. Чтобы я, такой обаятельный, да не понравился? Предоставить Гумилева собственной участи или сделать ещё одну попытку? Надо подумать. Нет, если бы была такая необходимость, нашёл бы средство давления на поэта, тем более, что знаю детали его биографии, его слабости. Другое дело, что мне нужен не сломанный Гумилев, а человек, искренне убежденный в правоте своего дела, готовый трудиться не за страх, а за совесть. Другой вопрос, а насколько лично мне нужен Николай Степанович? Иностранный отдел ВЧК не погибнет без сотрудничества с поэтом, а вот сам поэт без сотрудничества с нами точно не выживет. Стало быть, позвоню-ка я для начала начальнику Петра ЧК товарищу Смирнову, чтобы взял Николая Степановича под свою опеку. Нехай присматривают питерские товарищи за поэтом, а там посмотрим. Глядишь, и об аресте меня предупредят, а там видно будет». Ещё кое-что смущало. Пока я шёл туда и возвращался обратно, не оставляло чувство, что меня кто-то пас. Причём очень качественно и профессионально, что в условиях зимнего города и монументальной архитектуры сделать сложно. Неужели, коллеги? Странно. В общем, я явился в казармы бывшего измайловского полка изрядно не в духе, с желанием сделать разнос кому-то из подчиненных. Не придумал, за что разнести, но придумать несложно. Но к моему неудовольствию все было в порядке. У входа стоял дневальный, печки хотя и дымили, но топились, винтовки составлены в пирамиду, а личный состав попивал свежий чай. Вон, даже пол подметен». Мой боевой заместитель и комиссар вел увлекательную беседу с товарищем интеллигентного вида, в военной форме, но в очечках. Можно бы его принять за пролетария умственного труда, если бы я не знал, что товарищ Приходько когда-то работал электрослесарем в Шепетовке. Впрочем, электрослесарь по меркам 21 первого года 20 -го века – это все равно, что компьютерщик для моего времени. «Чай будешь?» – поинтересовался Виктор, прерывая разговор. «Ага», – кивнул я. Принюхавшись, обратил внимание, что пахнет настоящим чаем, а не бурдой, что обычно почуют, и поинтересовался. «А где чайник надыбыли и заварку?» Товарищ Приходько удивленно вытаращил глаза, а комиссар, знакомый с моим жаргоном, наливая чай, улыбнулся. «Как ты ушел, из седьмой армии привезли! И дрова, и чайники, и заварку, и даже хлеб! Утром обещали сухой паек подвести. Попивая крепко заваренный чай, как я люблю, поинтересовался». «О чем разговоры вели, если не секрет?» «Так уж какой тут секрет?» хмыкнул Витька. «Об армии мы разговоры вели. О ее будущем. Ты разве за дискуссией о реформе армии не следишь? И правде регулярно печатают материалы и в известиях?» «Товарищ комиссар, а когда мне за ней следить?» удивился я. «Я ведь и газеты-то наши читаю крайне редко». Вот теперь на меня вытаращились оба. И, как мне показалось, в один голос спросили. «Как так?» «А так вот». Ушел я от ответа. Виктор сообразил, почему его друг не читает советские газеты, а Приходько насупился. «Известие-то еще ладно, а правду? Правду каждый член РКПБ должен читать. Кажется, электрослесарь из Шепетовки, почему название города кажется знакомым, хотя я там ни разу не был. Не мог уразуметь, что делегаты съезда РКПБ не читают партийную прессу. Не скажешь же ему, что во Франции с советским... Не скажешь же ему, что во Франции с советскими газетами дела обстоят хуже, нежели в советской России с французскими. Хотя по приезду в Москву мог бы прочитать подшивку в нашей библиотеке, но не собрался. Поэтому ответил так. «Товарищи, была бы возможность, читал бы газеты внимательно и регулярно, даже бы выписки делал. Но коли такой возможности нет, так и суда нет. А почему не читал, вы меня не спрашиваете, все равно не отвечу. Лучше просветите, что новенького происходит». «А, так вы во вражеском тылу были?» – догадался Приходько и поинтересовался. «Новости в мировом масштабе или общероссийском?» «В общероссийском», – попросил я и уточнил. «Россия – центр мира, так что все, что у нас происходит, оно на всем мире отражается. О чем пишет газета «Правда?» «Какие новости с фронтов гражданской войны?» «Фрунзе вчера Выборг взял, ведет наступление по всем направлениям. Финны уже из Гельсингфорса драпают, и столицу Ваба перенесли, просят о мире». «Просят о мире – это хорошо», – одобрил я. Решив, что новости о наступлении лучше прочесть самому, спросил. «А что вы там о реформе армии говорили? В чем суть дискуссии?» Товарищи политработники, не сомневаюсь, что и Приходько был комиссаром, переглянулись, а Спешилов принялся объяснять. «Ты понимаешь, что гражданская война заканчивается, и огромная армия Советской России будет не нужна?» «Понимаю», – покладисто кивнул я но даже если наступит мир, то нам все равно придется содержать армию, верно? Советская власть должна уметь себя защищать, а капиталистическое окружение не успокоится и будет постоянно пробовать нас на крепость. А раз так, то мы должны суметь противостоять вражеской угрозе, верно?» Не выдержав подобного разъяснения, я спросил. «Товарищ комиссар, а ты сейчас с кем разговариваешь?» «А что такое?» — не понял Спешилов. «Виктор, ты мне сейчас приписные истины разъясняешь, словно перед тобой новобранец из деревни, а не член коллегии ВЧК». «Володь, извини, привычка», – смутился комиссар дивизии. «Мне иной раз не только рядовым бойцам, но и крупным политработникам приходится объяснять, для чего нужна армия». Интеллигентный электрослесарь аж взвился. «Товарищ Спешилов, вы на меня намекаете?» «А хоть бы и на вас», – огрызнулся Виктор. Чувствуя, что товарищи слишком углубились в дискуссию, и скоро она может перейти рамки дозволенного, я слегка повысил голос. «Ну-ка, товарищи политработники, без резкостей! Давайте излагать по порядку. Представьте, что перед вами сидит человек, приехавший издалека и не понимающий сути вопроса. Какова численность РККА на сегодняшний день?» «Товарищ Троцкий говорит, пять миллионов!» — без запинки отозвался Приходько. У меня были сомнения в данных, приведенных Троцким, но даже если численность Красной Армии сегодня составляет 3 миллиона, то для нищей и полуголодной страны это очень много. А сколько чиновников, рожденных военным коммунизмом, сидит в кабинетах? Как бы не больше, чем в Красной Армии. А сколько на фронте? Поинтересовался я. Политработники запереглядывались и запожимали плечами. И опять пришлось отвечать самому. По моим расчетам, на фронте не больше 300-400 тысяч человек. Вопрос, а где околачивают груши остальные красноармейцы? Ответим, в глубоком тылу. У нас в каждом городе стоит воинская часть. В тылах больше народа, чем в окопах. И нахрена нам столько бойцов? Но так вот сразу мы их по домам распустить не сможем. Итак, первая задача, стоящая перед нами, проведение демобилизации и решение вопроса о трудоустройстве красноармейцев». Спешилов и Приходько закивали, а я продолжил демобилизацию проведем, красноармейцев трудоустроим. Как быстро все сделаем, это другой вопрос. Но мы этот вопрос пока выпускаем, а подумаем, что станет с вооруженными силами республики потом, после гражданской войны. Правильно? Нам нужно знать численность вооруженных сил в мирное время. Главный вопрос в другом, не в количественном, а в качественном составе армии, сообщил Приходько. Есть мнение, что должна существовать небольшая армия и большое количество резервистов. Значит, опять нужно вводить всеобщую воинскую повинность, чтобы каждый мужчина РСФСР прошел срочную службу, а по возвращении стал числиться в запасе. Но в этом случае мы потратим кучу денег, а денег-то лишних у нас нет. Я хотел сказать, что армия требует очень много средств, но деваться некуда, и уже открыл рот, чтобы высказать свое мнение. Но товарищ Приходько меня перебил. А есть и другое мнение, с которым я совершенно согласен. Армия в мирное время вообще не нужна. Это как? удивился я. «А так», – виско сказал Приходько. «При старом режиме армия существовала как опора самодержавия, а у нас мир совсем другой, свободный. У нас есть милиция, есть служба охраны границ, есть ВЧК, так зачем нам еще и армия? А на случай войны каждый гражданин Советской Республики обязан пройти первичную подготовку на курсах всеобуча. Мне лично больше всего этот вариант нравится». И от дома людей отрывать не нужно, и воевать научатся. А главное, что средств нужно гораздо меньше. Винтовку освоить, пулемет, гранату, времени много не нужно. А специалистов тоже всеобуч станет готовить, хмыкнул я. Летчиков там, артиллеристов, танкистов, опять-таки связисты нужны, пулеметчики. А автомобили кто водить станет? На курсах всеобуча у нас только стрельбе по мишеням учат, до да штыковому бою. Даже кавалеристов нужно учить не день и даже не месяц. «А почему не научат?» – возмутился Приходько. «На курсах опытные инструкторы будут, всему научат». «То есть инструкторы станут людей постоянно переучивать? А сами, когда учиться, станут?» – уточнил я. «А зачем переучивать?» – не понял Приходько. «Так техника-то постоянно меняется, совершенствуется?» – пояснил я. «Вы, товарищ, пока война не началась, о танках что-нибудь знали? Вот и я не знал. И аэропланы теперь бомбы бросают, они только разведку ведут». Я в шестнадцатом, когда на фронт пошёл, об автомате Фёдорова и слыхом не слышал, а он уже появился. На курсах всеобуча учатся в свободное от работы время. Ладно, ещё из винтовки стрелять, час или два выделить можно. А как мы лётчиков станем готовить? Я уж про моряков молчу. Если город в степи, где мы подводную лодку поставим? Технику нужно осваивать непрерывно. В армии, куда новая техника поступает, и инструкторы станут учиться. Мы можем моряков около моря учить. «Летчиков тоже где-нибудь по клубам? Вот пусть туда техника и поступает!» Не унимался Приходько. «Курсы всеобуча все равно дешевле содержать, чем армию!» «Хорошо!» – не стал я спорить. «Смоделируем ситуацию. У нас имеется пограничная стража, отряды ВЧК и милиция. Еще есть курсы всеобуча. Пусть они и будут в каждом городе, в каждой волости. Туда поступает лучшая техника. Все учатся, занятия не пропускают». И тут нападает на нас какая-нибудь Польша или Финляндия. Пограничная стража встречает врага на границе и героически гибнет через день или два. Максимум через неделю». «Почему?» – в один голос спросили политработники. «У пограничников нет тяжелого вооружения. У них только винтовки да пулеметы с гранатами, а против них авиацию кинут, танки и броневики. Пока пограничники погибают, им на подмогу спешит милиция и чекисты. Вступают они в борьбу с врагом и тоже гибнут». И что в это время делают курсы всеобуча? «Как что?» – не понял Приходько. «Они направляют красноармейцев на борьбу с врагом. Пока найдут командиров, организуют в отряды, раздадут оружие, то сколько времени пройдет? А нужно еще доставить людей к месту сражения. Техника, кони. И красноармейцев кормить придется. Я уже молчу про горючее и сено. Где это все взять, если война начнется? Даже при наличии армии время нужно. А когда все на пустом месте создавать?» Пока курсы всеобуча шевелятся, поляки уже и Москву возьмут, а Финн Питер. Нет, нужна организованная структура, чтобы могла быстро отвечать на угрозу. Приходько собирался поспорить, но вмешался Спешилов. А как тебе территориальная система, если в каждой губернии полк стоять будет? Ничего нового, покачал я головой. Еще при Петре Первом такую систему пытались ввести. В каждой губернии дивизия стоит, в каждой провинции полк. В мирное время солдаты вроде полиции а как война начинается то воевать идут стоит скажем белозерский пехотный полк в белозерской провинции то офицерами идут служить местные дворяне а крестьян тамошних в рекруты забирают а население в полковую казну деньги платит. провели всеобщую перепись населения с каждого мужика стали брать подушную подать не то восемьдесят не то семьдесят копеек на содержание армии и выборные люди контролируют не потратил ли господин полковник средства на свои хоромы вместо нижних чинов а что неплохо восхитился Спешилов. «И удобно, и в смысле контроля хорошо. А еще можно за плохую службу семье пожаловаться». «Неплохо, только из этого ничего не получилось», – вздохнул я. «Россия в те времена из войн не вылезала. Какое мирное размещение? Полки свои названия по имени городов носили, а размещали их где попало. И налоги собирать вовремя не могли, потому что офицеры и нижние чины жалованье по году, а то и больше не получали. К тому же крупные воинские части – «Лучше содержать поближе к границе, на потенциально опасном направлении». «У нас такого не будет», – категорично заявил Спишилов. «Средства само государство станет выделять, централизованно, и всех будут формой снабжать пайками, тут еще и другое задумано. Служить красноармейцы станут четыре года, по четыре недели в году». «То есть реально они прослужат четыре месяца?» – уточнил я. «И на кой хрен нам сдалась такая армия?» «Боец четыре недели прослужит, а потом одиннадцать месяцев дома станет сидеть. Да он за это время забудет, чему его научили. Надо его обучить года два, не меньше и непрерывно, чтобы все вбито было на подсознании. Если в штыки пошел, чтобы за тебя руки думали, а не мозг». «Но в губерниях будет еще и постоянный состав. Командиры полков, комиссары, штабы, младшие командиры, как инструкторы». Не сдавался Спешилов. «Полк развернут до дивизии, батальоны до полков, а взвода до рот». А толку-то от них? Развернуть-то развернут, но если мы призовем человека, прослужившего четыре месяца, успевшего все забыть, его опять переучивать придется. А еще, чего я очень боюсь, даже четыре недели в году призывника будут не военному делу учить, а на хозяйственные работы таскать. Кто станет казармы строить, стрельбище? Стало быть, ты за регулярную армию и всеобщую воинскую повинность? Не то спросил, не то констатировал Виктор. Именно так, а как иначе? Твердо заявил я нужно иметь небольшую армию мирного времени, но так, чтобы в случае войны можно было ее численность увеличить раз в пять, а назвать лучше не повинность, а обязанность. И в Конституции прописать, мол, защита Родины – это священная обязанность гражданина РСФСР». «Тогда, товарищ Аксенов, может, вы и подскажете товарищу Троцкому, какова должна быть численность Красной Армии?» – ехидно поинтересовался Приходько. «А Троцкому-то зачем?» – хмыкнул я. Если понадобится, на политбюро доложу, или на заседании совнаркома. Такие вопросы не только товарищ Троцкий решает, а правительство». Приходько слегка оторопел. Видимо, удивился тому, с какой лёгкостью я произношу фамилию, которую положено произносить с придыханием. Хотел ещё что-то сказать, но посмотрев на мои ордена и вспомнив, что если командовать отрядом нерядовых партработников, а делегатов съезда поставили именно меня, то это о чём-то говорит, и промолчал. «Но я пока точную цифру армии сказать не могу. Вот проведем всеобщую перепись населения, тогда станет известно, а армия не должна превышать одного процента от населения государства», сообщил я. «Почему одного?» – опешил Виктор, а Приходько с недоумением спросил. «Товарищ Аксенов, откуда у вас эти данные? В газетах о них не писали». Не стал я объяснять товарищам, что нужно не только газеты читать, но и книги а процентное соотношение армии мирного времени и населения просчитано давно. Так что я просто сделал многозначительный вид, мол, чека все знает. И сказал. Чем больше численность армии, тем больше нагрузка на экономику. Виктор, ты помнишь по-архангельску? При численности населения губернии в 500 тысяч человек белые создали армию в 50 тысяч штыков, и экономика сдохла. С одним процентом экономика выдержит, практически не поморщится. А вот если больше, то напрягаться надо. Поэтому, дорогие товарищи, самое лучшее, чтобы армия не превышала 1%. То есть, чтобы у нас всегда был мир.